Глава тридцать ч е т в е р т Планета рынок, планета праздник, где никогда не наступает ночь и неоновые огни светят ярче солнца. Планета, где исполняются любые, даже самые з а т а ё н н ы е желания. Вечное движение и ни на секунду не прекращающаяся торговля. Здесь можно приобрести все, от иголки до космолета, от крошечной снежной бабочки до трехглазого бурабака размером с трехэтажный дом. С мором мы распрощались, высадив его сразу же за чертой взлетного поля. На прощание капитан дал ему несколько местных монет, которых хватит, чтобы снять себе жилье на первые сутки. Ничего, этот тип где угодно устроится с комфортом, а уж на этой планете возможности для него хоть отбавляй. Тем более у него за спиной в стареньком рюкзачке, выделенном кем-то из экипажа, лежала золотая корона, сверкавшая драгоценными камнями. Электрокар доставил нас до самой гостиницы. Здесь нас уже ждали. Встретила нашу компанию симпатичная девушка, все тело которой было покрыто короткой бежевой шерсткой. Раздавая нам магнитные ключи от номеров, она приветливо улыбалась, демонстрируя белоснежные клычки. Длинные острые ушки слегка вздрагивали, словно она к чему-то прислушивалась. Из-под короткой форменной юбочки мелькнул пушистый хвостик. Девушка-кошка. Неожиданно в моей голове раздалось восторженное урчание Матвея. Следом кот потребовал сейчас же выпустить его из переноски. Когда я расстегнула молнию и из пластиковой капсулы в ы с у н у л а с ь черная усатая морда, девушка восторженно захлопала в ладоши и тоже заурчала, как обычное к о ш к а Затем она протянула изящную руку с длинными на маникюре ными коготками и погладила кота по лобастой голове. Матвей в моих руках. растекся меховой лужицей, а его урчание стало похоже на рев реактивного двигателя. После этого девушка в ы з в а л а с ь проводить нас до номеров, попутно рассказывая, где здесь что находится. Гостиничный корпус был разделен на небольшие блоки, каждый из которых предназначался для определенной формы жизни. Блок для гуманоидов представлял из себя три уровня. На первом располагались одноместные номера, куда и заселили команду Парнаса. Номера, это громко сказано. Каждая из них б ы л н е м н о г и м больше той самой медкапсулы на нашем космическом корабле. Здесь можно было с комфортом лечь, возможно, даже сесть, а вот п р о в стать в полный рост нечего было даже и мечтать. Зато в стенки капсулы был встроен аналог местного компьютера, благодаря которому можно было узнать, где и что в настоящий момент можно купить и по какой цене. Заказать электрокар, флаер или купить билет на скоростной планетарный поезд и многое другое, что только может прийти в голову. Парней заселили на этом этаже, а нас с Розой и всей нашей живностью повели на второй уровень, где находились двухместные номера. Именно такой заказал для нас кэп. Наша комната оказалась вполне приличной. Вдоль стен две узенькие кровати, между ними тумбочка и над каждой кроватью по огромному экрану. По сравнению с номерами парней. Это был настоящий люкс. Здесь можно было свободно сидеть и даже стоять. Удобства располагались дальше по коридору, в конце уровня, и были общими для всех жильцов этого этажа. Но это сущие мелочи. Розальва плюхнула кастрюльку с мухоловкой на тумбочку, а я сняла с нее защитный купол. Мушка сразу зашевелила бутонами ловушками, принюхиваясь. Я велела ей оставаться на месте, пригрозив, что снова накрою ее куполом. Мушка разом п р и с м и р е л а прикрыла п а с т и бутонов, изображая из себя добропорядочный цветочек. Роза расстегнула свою переноску, из которой высыпались пушистые колобки, и изящно, словно Афродита из морской пены, вышла с кизи. Матвея я просто вытряхнула на кровать, где он р а с п л а с т а л с я пушистым ковриком, не сводя влюбленных глаз с нашего очаровательного администратора гостиницы. Подозреваю, что мы удостоились чести заселиться в этом номере именно благодаря обаянию нашего м а т в е й к и Увидев нашу живость н в полном составе, девушка снова пришла в восторг. В нашей гостинице есть отличный спа-салон, и ваши питомцы могут посетить его совершенно бесплатно, подарок фирмы. При этом она игриво косилась на Матвея, который уже похоже охрип от собственного умурчания, перейдя на интимно хриплый бас. Мы с Розой переглянулись и решили не лишать нашего любимого кота этого маленького удовольствия, пусть немного расслабится. Я подошла к Скизи и, обняв мантикору, зашептала ей на ушко, чтобы она присмотрела за этим пушистым к а з а н о в о й и, если что, сразу же связалась со мной. В ответ от Скизи прилетело несколько слов: "Не беспокоиться, присмотрю". Моя пушистая девочка уже могла составлять целые фразы. Уже через минуту из нашего номера, следом за девушкой и кошкой, выкатились шуршарики, Скизи и слегка покачивающийся словно пьяный Матвей. м у ш к а которую с собой не взяли, обиженно отвернула все свои бутоны к стене. Дуется. Ничего, у розы есть способ ее задобрить. Подруга достала небольшой контейнер с кусочками свежего мяса. Мухоловка замерла, только по слегка подрагивающим листочкам можно было догадаться, что она держится из последних сил. А когда р о з а л ь в а наколола один из мясных кусочков на небольшую острую шпажку, она не выдержала, поворачивая к нам все свои распахнутые пасти. Каждый бутон получил по кусочку лакомства, и мушка затихла, переваривая добычу. Теперь мы можем спокойно посмотреть, чем торгуют на этой планете. Сможем ли мы раздобыть небольшой частный космический корабль? Нам очень не хотелось расставаться с командой п а р н а с а но у них был свой тщательно рассчитанный курс, сойти с которого они не могли. Под г о л о г р а ф и ч е с к и м экраном мы обнаружили ряд кнопок и разъемы самых разнообразных форм и размеров. Один из них был смутно знаком. Не стала гадать, пошарила в рюкзаке, доставая свой планшет. Точно. Сбоку планшета виднелся разъем, полностью идентичный тому, что был шестым по счету в общем ряду. Потянув за торчащую из планшета фиговинку, вытянула длинный гибкий провод, с помощью которого подключилась к сети. Огромный, чуть ли не во всю стену экран ожил, предлагая мне выбрать язык ввода. Далее шел длинный перечень этих самых языков, из которых мы знали только тот, на котором общаются между собой жители Капеллы. Экран, согласно, мигнул и сразу переключился на несколько небольших вкладок с рекламой. Видимо, именно этими товарами больше всего интересовались выходцы с Капеллы. В глазах заребило от ярких картинок, которые к тому же постоянно менялись. Под всем этим безобразием скромно притулилась поисковая строка. Так, где тут у них космолеты? Я с т а л а вводить нужный мне запрос. Кос В этот момент поисковик предложил мне собственный вариант косметика. Экран наполнился изображениями баночек, бутылочек, коробочек с разнообразными кремами и другими женскими радостями. Стоп! Ничего себе у них здесь цены! Я рассматривала невзрачную баночку с серо-бурой ж и ж е й не веря своим глазам. Цена за это средство от морщин была просто запредельная. Или кремушек действительно творит чудеса, избавляя от возрастных неровностей на коже? Кстати, вспомнилось, что у меня в рюкзаке лежит баночка моего фирменного крема Чармали, который я обычно всегда беру с собой. Ведь не знаешь, когда он может тебе пригодиться. Если у них здесь такие заоблачные цены на косметические средства, может, нам удастся его выгодно продать? Денег-то у нас с собой практически не было, а нанять целый космолет, думаю, немалых средств стоит. Конечно, на т а и в а н е мы можем с легкостью заплатить любую сумму, и то, если нам удастся договориться доставить нас туда с отсрочкой платежа. Но задаток то с нас точно потребуют. Я бы потребовала. Так, где мы находимся? Я вывела на экран карту местности. Это космодром, это наша гостиница, это крупные магазины. Туда нам соваться не стоит. А это рынок. Я рассматривала торговые ряды, начинающиеся буквально через дорогу от гостиницы. Сделанный сверху снимок был похож на огромный разноцветный лабиринт. Где тут у нас торгуют косметикой? А если попробовать фильтр? Через несколько попыток ввода разных символов я добилась того, что карта разделилась на сектора, окрашенные в разные цвета, став теперь похожей на мозаику. Гламурно-розовым был тот самый нужный нам район. Начинался он сразу за большими магазинами, довольно далеко от гостиницы. Придется нанимать транспорт. Сами мы туда будем полдня добираться. Прикинула Розальва, разделяющая нас расстояние. Да не вопрос. Я послала в сеть запрос на обнаружение ближайшего общественного транспорта. С минуту мы рассматривали выскочивший длиннющий перечень предлагаемых услуг. Так, нам что подешевле? Я снова выставила фильтр, отсекая супердорогие предложения. Вот это другое дело. Только бы еще знать, что это за рикшакар и зеробек. Снова пришлось лезть в справочник. р и к ш а к а р о м о к а з а л а с ь небольшая повозка, которую тянул за собой с т р а н н о г о вида робот. Азеробек того хлеще, большой полосатый жук, на спине которого располагалось несколько пассажирских кресел. Нет. Как-то я еще не готова путешествовать на таких экзотических видах транспорта. Роза меня полностью поддержала. Огромный усатый жук ей сразу не понравился. Зато Мушка заинтересованно разглядывала картинку, вытянув к экрану все свои бутоны. В результате мы заказали привычный нам двухместный электрокар. Пусть дороже, но зато привычнее и безопаснее. Оставив Мушку за главную, попыталась связаться с Матвеем. Сказала ему, что мы поехали на рынок и нас некоторое время не будет. В ответ получила невнятное, но очень довольное бормотание. Ладно, если что, не понял, сам виноват. с к и з и за ним присмотрит. Закрыв номер, спрятала электронный ключ в рюкзак. Его я везде таскала с собой, а тут вдруг еще какие зелья удастся продать. Мы спустились на первый этаж, где столкнулись с выползающими из своих номеров Керном и Мичем. О, девчонки! За улыбался Мичел. т Куда с о б р а л и с ь В косметический квартал. Хотим посмотреть, чем здесь торгуют. А вы куда? Парни переглянулись и как-то засмущались. Куда это они намылились, что не хотят отвечать? Да мы тут недалеко. Пробормотал Мич, а Керн добавил: Я видел, ты свой в и з е р включила. Если что, сразу связывайся со мной. Спасибо. Не знала, что они здесь работают. Здесь подключена межмировая киберсеть. Твой контакт у меня есть, поэтому-то я сразу увидел, что ты тоже подключилась. Держи в и з е р всегда включенным и будь т е осторожнее. На этой планете какого только сброда нет. И еще совет: встретите любое незнакомое существо, смотрите себе под ноги, не поднимая голову. У многих раз взгляд в глаза может восприниматься как оскорбление или как предложение весело провести время. Говорил он с серьезным видом. Я благодарно кивнула ему за этот совет. У гостиницы парни по регистрационному номеру быстро нашли вызванный нами электрокар, усадили нас в крохотную, похожую на яйцо прозрачную капсулу, заодно показав, как ею управлять. Благо ничего сложного в этом не было, нужно было просто ввести адрес конечной точки. Затем парни, попрощавшись с нами, перешли дорогу и скрылись между торговых рядов. На панели электрокара вы светилась цена проезда. И открылось небольшое отверстие в панели, куда следовало положить деньги. Наконец маршрут был построен и оплачен. Мы двинулись в путь.